Приложение второе. Кулинарные рецепты повседневного и праздничного питания в системе естественного оздоровления. Повседневное питание. Соусы. Мой любимый соус. 1 стакан сушеной морской капусты, 2,5 стакана кипятка, 3 столовые ложки семян кориандра, 1 столовая ложка семян тмина, 5-6 зерен душистого горошка, 1-2 звездочки бадьяна, 2-3 бутона гвоздики, 1-2 чайные ложки порошка из корня имбиря, 10-12 головок репчатого лука среднего размера, 100-150 граммов подсолнечного или кукурузного масла. Почему я так люблю этот соус? Его основная составляющая – морская капуста, которая, как и другие морские водоросли, исключительно богата микро- и макроэлементами. Загрязненность внешней среды ослабляет сопротивляемость человеческого организма, поэтому нам необходимо получать достаточное количество усвояемых элементов, тем более что недостаточность таких элементов, как кальций или селен, Опасно при современной радиационной обстановке. Известно, что хром поможет стабилизировать содержание сахара в крови. Йод укрепляет щитовидную железу. Железо способствует образованию эритроцитов и блокирует поглощение плутония. Магний и калий помогают поддерживать баланс напряженности водородных ионов во внутренней среде организма. Цинк укрепляет клетки головного мозга. Витамин В12 способствует кроветворению, нормализует деятельность центральной нервной системы, блокирует поглощение радиоактивного кобальта. Можно было бы перечислить еще некоторые положительные свойства морской капусты, но каждый должен знать, что этот продукт особенно полезен сегодня в обстановке повышенной радиации. Итак, готовим соус. Сушеную морскую капусту, удобнее всего из аптечного пакета, всыпать в литровую банку. Залить крутым кипятком, накрыть салфеткой и в течение нескольких часов дать набухнуть. Перемолоть все пряности, смешанные вместе в кофемолке. Пряную муку всыпать в набухшую капусту и тщательно перемешать. Головки лука очистить и нашинковать как можно мельче. Если вы любите чеснок, можете добавить 4-5 зубков. Лук тщательно вмешать в соус. Добавить растительное масло по вкусу. Вымесить ложкой, как бы вбивая воздух в соус. На следующий день соус готов. Он может храниться в холодильнике 10-15 дней, но каждый раз при употреблении его можно видоизменять. Выложите порцию, которую вы наметили израсходовать, в салатную вазочку или просто в глубокую тарелку и смешайте со стаканом предварительно мелко нашинкованной огородной зелени. Допустима смесь любых огородных культур. Листья свеклы, репы, редьки, редиски, укропа, фенхеля, огуречной травы и даже тех трав, которые мы привыкли считать сорняками, мокрицы, снити, кислицы, сурепки. Можно взять также молодые листья липы, крыжовника и смородины. Не забудьте о весенних дарах нашего стола – крапиве и одуванчике. Можно взять несколько листиков лебеды, клевера, пастушьей сумки. Но с клевером нужно быть осторожным – мужчинам с ослабленной половой функцией. Мне думается, что при выборе трав – Так же, как и грибов, достаточно знать их ядовитые разновидности, которых в средней полосе России не так уж много. Так, дурман и бледная поганка известны всем. Вместе с тем листья, цветы и корни дурмана употребляются специалистами исключительно в лечебных целях. Бледная поганка, мухомор, ложные опята также используются специалистами и только в лечебных целях. Мы же говорим о повседневном питании. Когда вы готовите мой любимый соус, можно вспомнить и о цветках шиповника, розы, жасмина, липовом цвете, о великолепных душистых цветках белой акации, о молоденьких листьях хрена, о нежно-зеленых листочках подорожника, обо всем том, что украшает нашу жизнь и сопровождает нас. Мой любимый соус – это та приправа, которая дает вам возможность подать к своему столу то, что вы прежде совершенно напрасно считали несъедобным, и в полной мере оценить высокие вкусовые качества и питательность как в названных здесь, так и во многих других видах растений, грибов и цветов. Мой любимый соус с ранней весенней зеленью. Пучок зелени молодого пастернака, по два-три молодых листика смородины, крыжовника и лимонника. Можно добавить и молоденький лист хрена. Корень пастернака уступает по вкусу, запаху и составу микроэлементов и витаминов многим овощам. Но чем он примечателен? Это обилием зеленой массы ранней весной. Грядки еще пусты? Оставленный с осени пастернак радует своей мощной зеленью. Зелень тщательно промыть и нашинковать, возможно, мельче. В чашке или салатной вазе все тщательно размешать с соусом, окропить соком лимона, апельсина или яблока. Сок всегда можно заменить чайной ложкой белого сухого вина. Соус готов. Этим соусом можно приправить размолотые зерна свежепророщенной пшеницы. Полученная сероватая масса может быть у вас к завтраку ежедневно. В соусе, который я рекомендую, вы найдете витамины, микроэлементы и минеральные вещества, недостаток которых особенно остро ощущается весной. Но должна сказать, что если вы этот соус будете заглатывать как лекарство и при этом морщится, то лучше забудьте о нем и приготовьте что-нибудь другое. Если соус не радует своим вкусом, проверьте правильность приготовления блюда. Соус зеленый. 200 граммов листьев крес-салата, одна чайная ложка растительного масла, одна столовая ложка лимонного сока, 1-2 чайной ложки меда. Из лимонного сока, масла и меда взбить соус. Обдать кипятком листья крес-салата. Откинуть на дуршлаг. Выложить салат в вазочку, облить соусом, украсить яркой ягодой. Мой любимый соус с кунжутом. Стакан моего любимого соуса, стакан кунжута, 1 чайная ложка морской соли. Слегка обжарить семена кунжута в нагретой сковороде без масла. Добавить морской соли и прогреть не более 1 минуты. Затем растолочь семена кунжута в ступке или раздавить их бутылкой на кухонной доске, смешать ингредиенты соуса и употреблять его с отварным рисом. Как я заметила, этот соус действует благотворно при нарушении водно-солевого обмена в том случае, если человек не употребляет избыточного количества жидкости. Соус «Бешамель». Стакан овощного бульона, 2 столовые ложки пшеничной муки, пряности, 1 чайная ложка топленого масла. Муку для приготовления соуса желательно приготовить самостоятельно, перемолов в кофемолке 7-8 столовых ложек пророщенной пшеницы. В эмалированной сковородке вскипятить стакан наваристого овощного бульона, развести муку в чашке с теплой водой и тонкой струйкой влить в кипящий на медленном огне бульон. При постоянном помешивании доварить соус до готовности, то есть до того момента, когда он загустеет и появятся отдельные пузырьки, начнется кипение. Соус охладить, сдобрить пряностями по вкусу. Соус из сои. 500 граммов соевых бобов, 100 мл соевого масла, 2-3 грамма сушеного имбиря, 5 звездочек бадьяна, 5 граммов куркумы, пол чайной ложки красного горького молотого перца, 5 горошин душистого перца, несколько зерен курицы, кориандра, 5 головок лука среднего размера, 2-3 бутона гвоздики. Соевые бобы замочить на двое-трое суток, меняя воду несколько раз в день. Затем слить воду, залить свежей и поставить на огонь на полтора часа. После этого слить воду, залить свежую и варить вновь до готовности. Мягкие соевые бобы растереть в миске, Протереть через дуршлаг или перемолоть в мясорубке. Если масса получится слишком густой, прибавить стакан бульона, в котором варились бобы. Все специи перемолоть в муку и втереть в полученную массу. Густая полученная масса представляет собой вкусный паштет, который можно подавать как самостоятельное блюдо, а также заправлять им салаты, другие соусы, супы. По вкусу можно прибавить 100-150 миллилитров растительного масла. Соус из бобов сои отличается питательностью. Однако следует помнить, что бобы обладают свойством ингибиторов протеиназ. С одной стороны, это делает их прекрасными антиканцерогенами, что подтверждается многими исследователями. Вместе с тем... Есть немало людей, которые переносят бобы довольно плохо. Это объясняется тем, что ингибиторы протеиназ, снижая содержание вредных белков в организме человека, могут снизить и общий уровень усвоения пищевых веществ. Такое явление характерно прежде всего для недостаточно здоровых людей. При питании по нашему методу таких неприятностей у людей не наблюдается. Поэтому сначала надо перейти на наше питание в системе естественного оздоровления и лишь затем, восстановив природную белковую устойчивость организма, переходить на ежедневное потребление небольшой порции бобовых. Это крайне необходимо из-за загрязнения окружающей среды, в условиях которой минеральный обмен у людей, потребляющих мясные и так называемые оптимизированные продукты, лишенные всех свойств живого, крайне неустойчив. Приправа из соленого чернослива или терна. Десять черных слив – 2 чайные ложки сока лимона или апельсина, 2 столовые ложки растительного масла, 2 столовые ложки сухого вина, 5 столовых ложек свежеприготовленного сока из ягод. Если у вас нет заготовок соленого чернослива, можно использовать сушеный, но основная прелесть соуса может быть утрачена. Чернослив слегка пропарить и растереть с другими компонентами. В таком виде он может храниться несколько дней. Растительное масло и вино для соуса можно ароматизировать. Эта тонкая приправа может быть использована в супах, соусах и других блюдах. Примечание. Все следующие далее рецепты даны в расчете на 4 порции.